Глава третья. Первая волна. Этот вход в артер получился не таким, как обычно. Не запомнился ни шлюз, ни сам момент перехода между мирами. Я словно бы заснул, а очнулся уже там. Голова кружилась, глаза слезились, тело слушалось плохо. В общем, словно разбудились среди ночи после тяжелой попойки. Хорошо, хоть продлилось это состояние недолго. Я очутился в круглом полутемном зале с четырехгранным менгиром в центре. Остальные члены нашего маленького отряда уже были здесь. Я, похоже, чуть-чуть припозднился с подключением, но не намного. Макс, вон, тоже трясет головой, таращась вокруг со слегка ошалевшим видом: Так, пока без резких движений. «Пара минут на адаптацию и кое-какие организационные моменты», — донесся откуда-то из глубины зала голос Стеллы. «Прислушайтесь к своему самочувствию. Проверьте инвентарь, элементы интерфейса. О любых сбоях или странностях сообщайте мне. У кого нет доступа к игровому чату, тоже предупредите. Я выдам жетон. Остальные примите приглашение в командный голосовой чат». Я нащупал на груди круглый медальон игрока — с выгравированным на нем символом «инь-ян». Полупрозрачные окна интерфейса послушно развернулись в воздухе. Пассивные эффекты вроде бы тоже работали нормально. Сходу войти в режим медитации не получилось, не смог сразу сконцентрироваться, похоже, успел отвыкнуть. Усевшись на гладкий каменный пол, спиной к менгиру, я успокоил дыхание, прикрыл глаза и попытался снова. Мир слегка качнулся, а потом — будто тумблер в голове переключили. Сознание стало ясным, все чувства обострились, ритмичный стук сердца превратился в центральный элемент незамысловатой мелодии, зазвучавшей на самой границе слышимости. Я приоткрыл глаза, оглядывая остальных из-под полуопущенных век. Макса я узнал сразу — Аватар его был явно срисован с реальной внешности и даже почти не приукрашен. Разве что одежды и снаряжение добавляли ему солидности. Зачарованное одеяние мага, черное с красным, не похоже на типичные для волшебников мантии. Сапоги, кожаные штаны, вверх что-то вроде мундира с несимметричными полами, воротником стойкой и жесткими, загибающимися кверху наплечниками. В руке он держал резной посох, с оголовком в виде распустившей капюшон кобры. На раскрытой ладони свободной руки плясало живое пламя, то съеживаясь до размера монеты, то взвиваясь вверх полуметровым столбом. Это он явно игрался, видимо, проверяя свои умения. Мак огня», значит. Судя по диаграмме Ци, не особо-то выдающийся по статам. «Интересно, почему его тогда взяли в команду?» Насколько я понял из нашего состелы разговора, места в этой миссии строго ограничены и собрались здесь лучших из лучших. А вот баланс стихий Эрика меня впечатлил. Индикатор силы над его головой светился, будто цветная неоновая вывеска. Причем, судя по интенсивности подсветки, и силы, и ловкости, и живучести, и интеллекта у него гораздо больше, чем у меня. И, похоже, в разы. Ни хрена себе! Я ни у кого раньше не видел ничего подобного. Разве что у крушителя. Но у того был явный перекос в сторону стихии дерева и земли, а у этого зашкаливают вообще все показатели. Да и экипировка подстать. Какая-то сложная навороченная броня с блестящими адамантитовыми пластинами, за спиной, удерживаемый невидимыми ножными необычный меч, кривой, как серп, с фиолетовым свечением бездны по внешнему краю. Серьезный чел! По показателям так сравним с боссом какого-нибудь подземелья. Впрочем, неудивительно, про него много слухов ходило в последние дни перед закрытием Артора. Он вроде как один на один убил Крушителя, главу Красного Легиона. Потом распустил сам Легион и собрал заново. Я, получив бан в игре... Поначалу много времени проводил на сайтах, посвященных Артеру, поэтому был в курсе. Это потом я с этим завязал. Не хотелось попусту душу травить. Патрика в облике туманного волка я уже видел, и он не особо изменился со времен нашей последней встречи. Этакий мощный горбоносый индеец в уборе из перьев, с массивным зачарованным посохом и кучей костяных деревянных и янтарных амулетов на груди, постукивающих при ходьбе. Ничего общего с реальной внешностью. Стелла тоже не особо изменилась. Все тот же лаконичный функциональный наряд, больше похожий на снаряжение современных командос, чем на фэнтезийную броню. Так, обратите внимание, я выдала вам администраторские права, поэтому у вас в интерфейсе должны появиться некоторые дополнения — Прежде всего, вкладка с админской версией карты. Это максимально подробная карта Артера, в том числе на нее нанесены все червоточенные и дополнительные менгиры. Я слушал ее в полухо, не прекращая медитации и лазая по вкладкам интерфейса. Да, точно, новая карта появилась. Здорово выбивается из стилистики Артера, больше похожа на полноценную электронную карту, как в современных навигаторах. Слои, всплывающие подсказки, гибкое масштабирование, фильтры. Обратите внимание на значки менгиров на карте. Те из них, что расположены в червоточинах, например, в таких схронах, как этот, имеют расширенный функционал по сравнению с обычными. Можно привязывать точку возрождения к конкретному менгиру, чтобы вас не выбрасывало к ближайшему от места смерти. Это не всегда удобно, но в нашей ситуации лучше перестраховаться. «А что это, такая уж серьезная проблема, что мингиров возврата становится меньше?» — уточнил Вульф. «При воскрешении просто переносишься к ближайшему. Не все ли равно, на каком расстоянии этот ближайший? В километре от тебя или в десяти?» «К сожалению, разница есть», — вздохнула Стелла. «Это технические нюансы, не буду вдаваться в подробности. В двух словах у Менгиров...» «Ограниченный радиус действия, и если игрок или непись погибает, и место его гибели не перекрывается зоной действия хотя бы одного Менгира, она развела руками». «Перманентная смерть?» — все же уточнил Вульф. «Для игроков точно да. Мы так уже кучу админских аватаров потеряли. Кстати, у Менгиров, которые установлены в червоточинах, тоже радиус действия ограниченный». Система выдаст вам предупреждение, если заберетесь слишком далеко. В этом случае лучше открывать карту и искать на ней новую точку привязки. Если таких не окажется рядом и к обычным менгирам с помощью заклинания «Возврат» телепортироваться не получается, значит вы в мертвой зоне. Мы начали отмечать их на карте. Присмотритесь, увидите ярко-красные участки. Но сведения у нас, мягко говоря, неполные. На самом деле, таких мертвых зон уже очень много, и их размеры постоянно увеличиваются. «Да уж, звучит тревожно», — пробормотал Вульф. Я продолжал проверку. Мой аватар в целом был в порядке. Даже шкала зарядов ЦИ почти полная. Вот только инвентарь почему-то оказался почти пуст. Вещи, находящиеся в слотах экипировки и быстрого доступа, к счастью, сохранились. Мой посох... Нить пути, серебряное жало, чекрам, духовный камень, небольшой запас жемчужин чистой цы, а вот все остальное. Впрочем, я уже и сам не помнил, что там лежало. Кажется, всякая мелочь, типа зелий, денег, кристаллов теней и прочих расходников. Зал, в котором мы находились, не блистал внутренним убранством. Все просто, компактно и строго функционально. Будто бетонный бункер какой-то. Менгер в центре. Несколько глубоких ниш по окружности, два выхода с толстенными железными дверями, больше похожими на шлюзы. Каждая ниша что-то вроде небольшого отдельного кабинета. В большинстве стоят здоровенные сундуки. На стенах и на деревянных манекенах тоже развешана масса разнообразного снаряжения. Четверо моих новых соратников собрались в одной из них вокруг массивного стола, на котором, похоже, была развернута карта. Я, дождавшись завершения цикла медитации, чтобы получить первый баф, поднялся и присоединился к ним, на ходу подключаясь к чату. «Или даже больше! В общем, плохо дело!» Встревоженный голос говорившего доносился сквозь гул ветра и отдаленные крики толпы. «Неписи укрепили вход в поселение, настроили всяких баррикад. Саранчу это, может, и сдержать на какое-то время. Но вот если летунов добавится, то дело труба». Горгульи посильнее летающих демонов, но их слишком мало. На поверхности стола действительно была карта, но не обычная, как и выдаются игрокам, а больше похожая на современный интерактивный экран. На нее даже выводилось видеоизображение, передаваемое Маркусом, нашим разведчиком. Трансляцию он вел с высоты. Похоже, забрался на один из каменных клыков, нависающих над кратером Мерраха. Знакомый пейзаж ржавых пустошей. Каменистая равнина с многочисленными глубокими трещинами в земле, озерцами мутной ядовитой воды и торчащими из-под земли остовами древних алландских сооружений. На заднем плане будто неровная живая волна, постепенно подкатывающая все ближе. Демоны. Не очень крупные, размером меньше лошади. Четвероногие. Издалека напоминают помесь псов и шипастых насекомых. Видимо, их Маркус и называется ранчой. — Сколько бойцов в Мирахе? спросила Стелла. — Да тут битком. Собрались со всей округи. Видимо, все, кто не успел уйти к Гараксу. Сейчас отступать уже поздно. Даже отсюда вижу стаи демонов к северу от поселка. Взяли нас в кольцо. — Погодите, а вон там что? — встрепенулся Вульф. «Правее! Нет, еще правее! Вон там! Возле башни!» Изображение на мониторе сдвинулось, приблизилось. Мы увидели отряд всадников на приземистых длинногривых лошадях. Десятка-полтора. Обгоняют демонов всего на полсотни метров, и разрыв этот постепенно сокращается. «Похоже, это беженцы. Бедняги не успеют!» — сочувственно покачал головой Макс. «Да, вряд ли». — подтвердил Маркус. — Даже странно, как они сюда-то добрались. Кажется, это Дау. Значит, от самых равнин следует. Но к югу от Мираха уже столько демонов, что не пробьешься. Еще и хиссы. Я наклонился к столу, внимательнее разглядывая всадников. — Может, успеем их перехватить? — вклинился Макс. — Можно попытаться, — с сомнением отозвался Маркус. — Если выйдете прямо в пустоши через шестой шлюз, «Вы аккурат окажетесь перед ними, но тут вас всех демоны и накроют!» «Слишком рискованно!» — отрезала Стелла. «Выходим через третий шлюз в самом Мирахе. Присоединимся к обороне. Так будет больше шансов отбить эту волну!» Не тратя больше времени на разговоры, вся команда дружно ринулась обратно к центру зала. Я задержался у стола, все еще не сводя глаз с экрана. Всадники приближались, изображение становилось крупнее, я разглядел, как одна из женщин-дау, скачащая чуть в стороне от основного отряда, вскинула руку, и позади нее застелился серый дымный шлейф, заволакивающий преследователей. «Нет, не дым. Туман!» «Эй, шевелись!» — не особо-то вежливо окликнул меня Эрик. Он и остальные уже были у одного из выходов из зала. Тяжелые створки перед ними разъехались, и за ними был виден длиннющий, уходящий куда-то в темноту коридор. «Где этот ваш шестой шлюз?» — спросил я Стеллу, не обращая внимания на его окрик. «Это в другой стороне! Но мы же уже решили! Я туда! Потом объясню!» Я рванул к дверям в противоположной стороне зала. «Мангуст, стой!» — рявкнула она мне вслед. «Мы должны действовать сообща!» Эрик обошелся без слов. Я уже был у выхода, когда искатель вдруг возник прямо передо мной, будто телепортировался, и я с разбегу врубился в него. С тем же успехом я мог бы таранить стену. Пальцы в кожаной перчатке, укрепленные на внешней стороне адамантитовыми полосками, сомкнулись у меня на плече. Второй рукой Эрик явно нацелился ухватить меня за глотку, но я хвостом ящерицы вывернулся и скользнул ему за спину. Подстегнул себя всплеском, Рванулся к уже открывающейся двери. Под действием всплеска мне казалось, что створки дверей раздвигаются слишком медленно. Но между ними уже было с полметра. Смогу проскочить боком. Эрик успел таки ухватить меня за одежду на спине. Затрещала рвущаяся ткань. Зараза, он слишком быстрый! Вся эта потасовка не продлилась и трех секунд. Для сторонних наблюдателей мы двигались неуловимо быстро. Но я успел здорово разозлиться. Крутанулся на месте, отбрасывая противника хвостом дракона. Звук удара получился таким смачным, будто я ухнул в тяжелый колокол. Эрик пошатнулся, но лишь на секунду. Тут же рванулся вперед и достал таки меня. Схватил за глотку, ударил спиной стену. Я инстинктивно ухватился обеими руками за его запястье но отвести руку от себя не смог. Лишь зарычал от напряжения. «Вот ведь здоровый гад!» В голове тут же начали, как осколки в калейдоскопе, мелькать варианты связок умений. «Чем можно оглушить, отбросить, обездвижить?» Остановил меня только звенящий сталью в голосе окрик Стеллы. «Оно стоять! Оба!» Хватка Эрика ослабла, но он продолжал удерживать меня, прижимая к стене. «Эрик, отпусти его!» «Если обещает что будет слушаться приказов». «Твоих, что ли?» — огрызнулся я, отбрасывая наконец-то его руки и толкнув в грудь. «Меня позвали помочь, и я помогаю, но я что-то не припомню, чтобы признавал кого-то из вас главным». «Ты поможешь, если будем действовать вместе», примирительно поднимая руки, вмешался туманный волк. «Давайте не будем разводить конфликтов на ровном месте!» «Ты же видел тех всадников, Вульф? Это Дау! И, кажется, среди них Анаана!» Я оглянулся в сторону открывшейся двери. За ней, как и за противоположной, располагался длинный туннель, освещенный свисающими с потолка аландскими лампами из продолговатых кристаллов. «Анаана?» — недоверчиво скривилась Стелла. «Подожди-ка, что-то припоминаю!» Это же верховная геомантка Серого Тумана. Но она пропала несколько месяцев назад, из-за этого еще проблемы были с некоторыми квестовыми цепочками. Ее укрывал Маверик, — начал было объяснять я, но сам себя прервал, рыкнув от раздражения. — Ну, сказал же, потом объясню, мы теряем время. Где этот ваш шестой шлюз? Не дожидаясь ответа, я побежал по коридору, крутя головой в поисках боковых ответвлений. «Он дальше! Метров через двести!» — выкрикнула Стелла, догоняя меня. Остальные члены отряда, судя по топоту ног позади, тоже все-таки последовали за мной, хотя и с изрядным запозданием. «Подожди! Так это Маверик выкрал ее из ее локации!» — на бегу продолжала допытываться Стелла. «Но не совсем!» — буркнул я. «Вообще-то это сделал я и передал ее Маверику. И зуб даю, она как-то связана со всей этой историей с демонами. Вот у нее и расспросим, если ее не сожрут раньше, конечно». «И если это вообще она?» — вклинился догнавший нас Вульф. «С чего ты вообще взял?» «Туман!» «Там на видео было видно, как она сбивает демонов со следа». «Мекхан!» — кивнул Целитель. «Может, ты прав». Немногие дау могут управлять серым туманом. Это, кстати, объясняет, как эти беженцы умудрились пробраться через территорию, кишащую демонами. Мы добежали до перекрестка и по указанию Стеллы свернули направо. Пробежали еще с полсотни метров, пока она не окликнула меня и не показала на железную вертикальную лестницу, ведущую наверх. Я сунулся было туда, но она полезла первой. Там кодовый замок. Бросила она на ходу. «Дольше будешь возиться!» Узкая вертикальная шахта вывела нас к люку, хорошо замаскированному снаружи. Стелла выбралась первой, я за ней. Огляделся. Выглядела как ловушка. Тесно смыкающиеся вокруг нас каменные стены, узкая полоска неба наверху, мы на дне одной из расщелен. Не дожидаясь остальных, я выстрелил серебряным жалом в выступ высоко над головой, Подтянулся, стены пропасти располагались так близко друг от друга, что дальше я смог подняться даже без жала и дополнительных усилений. Место было идеальное для кат-ту-кат одного из классических элементов паркура. Отталкиваясь от одной стены, в полете разворачивался на 180 градусов и цеплялся за противоположную и так зигзагом поднялся до самого верха. В лицо ударили порыв ветра. Несущего с собой пыль и пепел Наклонные каменные клыки Окружающие мирах, Торчали справа от меня Позади маячил Искореженный железный остров Какой-то Аландской башни Всадники Дау На своих низкорослых Но выносливых скакунах Пронеслись прямо передо мной В каком-то десятке метров Одна из всадниц придержала Тарпана Ненадолго замедлив движение Наши взгляды встретились. Она, измотанная, осунувшаяся, вся в пыли, со спутавшимися волосами. Но это точно она. Она, она, кажется, тоже узнала меня. Глаза ее вспыхнули, расширившись от удивления. Но эта ее заминка едва не стоила ей жизни. Один из мчавшихся за ней по пятам демонов, вырвавшись далеко вперед, прыгнул. Я ринулся ему наперерез, но уже видно было, что не успеваю на доли секунды. К счастью, услышав рык за спиной, тарпан, будто подстегнутый кнутом, тоже рванулся вперед изо всех сил, так что демон лишь расцарапал ему круп, но вцепиться не успел. От удара посохом демон взвизгнул, подлетая в воздух, «Затормаживая так, что из-под ног взвелись клубы пыли, я развернулся в сторону мчащей на меня живой лавины и встретил ее ревом джубокка». «Я редко использую это умение. Из всего моего арсенала оно одно из самых специфических. Однако в этой ситуации оказалось как нельзя кстати. Звуковая волна...» расходясь широким конусом, оглушила и отбросила бегущих впереди демонов под ноги их сородичам. Образовалась куча мала. Твари, сбитые с ног, рычали и визжали, когда по ним пробегали следующие. Некоторые и вовсе сцепились друг с другом, и это здорово замедлило продвижение стаи на этом участке. В глубине души я опасался, что за те пару недель, что я был отлучен от Артера, «Потеряю хватку. Тем более, что мчащаяся прямо на тебя огромная стая демонов — зрелище не для слабонервных. Но удивительное дело, я был спокоен и сосредоточен, будто кто-то извне подсказывал мне движение и действие. Серебряные иглы с широким веером в нападающих. В такую толпу уж не промажешь. Сами призванные Кунаи не нанесут фатального урона демонам». Но все же их уколы весьма болезненны, а дополнительный эффект заморозки ненадолго замедлит тварей. Зеркальный щит и печать священного огня на себя, скользящий менгир прямо перед собой, тотем огня чуть правее и дальше. Ну и пока хватит полить заряды ци. Надо для начала убить хотя бы парочку демонов, чтобы восполнить шкалу. Однако собственный запрет пришлось нарушить почти сразу же. Рычащая и визжащая лавина демонов, отхлынувшая было после моей первой встречной атаки, ринулась вперед с удвоенной силой, так что мне пришлось уронить Мингир вперед, применяя падающую скалу. Сейсмическая волна, веером разошедшаяся от упавшего столба, снова смешала первые ряды демонов, повалив их будто кегли. Пара дерзких одиночек — попытавшихся напасть с флангов, отпрянули от кольца огня, выпущенного тотемом. Еще один выскочил, и вовсе откуда-то у меня из-за спины, попав в зону действия печати священного огня, завизжал от боли. Кожа его тут же забугрилась волдырями размером с ладонь. Я завертелся вокруг своей оси, встречая тварь серией ударов посохом. Тяжелая древко, Увенчанная металлическими навершиями, с влажным хрустом врубалась в плоть, а, встречаясь с костяными наростами на спине чудовища, с треском отламывала их. Осколки костей и плоти отлетали в стороны будто щепки. Слева мелькнула огромная тень, еще одна тварь ринулась ко мне эффектным прыжком. Я швырнул ей навстречу чакрам, и зубчатое кольцо взревело не хуже самого демона. В стороны щедро брызнула черная, как нефть, кровь, демона развалила почти надвое прямо на лету. Но все это было похоже на попытку остановить цунами, встав перед ним и вытянув вперед руки. Храбро, эффектно и чудовищно глупо. Демоны почуяли свежее мясо, и, кажется, в мою сторону разворачивалась вся эта огромная стая, будто вода, стягивающаяся в слив. Одиночные демоны еще хоть как-то пугались, выставленной мной защиты, Но в толпе подталкиваемые и раззадориваемые сородичами из задних рядов, они уже перли на прополую, не обращая внимания на ожоги. Хоть я и крутился как волчок, ни на миг не останавливаясь на месте, несколько раз меня все же достали когтями, пробив в итоге зеркальный щит. Что впрочем было даже к лучшему, Взорвавшись, он заставил утыканных блестящими осколками демонов снова отпрянуть. Одно хорошо — отвлекающий маневр точно удался на славу. Отряд верховых дау оторвался от преследователей и был уже на полпути к Мерраху. Теперь дело за малым — самому как-то убраться из-под удара. Это сарказм, если что. Я крутанулся на месте — отбрасывая разом с полдюжины тварей хвостом дракона. Добил, наконец, раненого демона. Чтобы наверняка перебить ему хребет, пришлось потратить еще один заряд ци на хлещущую ветвь. Полученную ци тут же проглотил, восполняя шкалу зарядов. Длиннющим прыжком лягушки сиганул в сторону, уходя из-под атаки. Перепрыгнул через широкую расщелину, надеясь, что она хоть немного замедлит демонов. «Ага, как же!» Все-таки админы дали меткое прозвище этому пушечному мясу. Поодиночке эти демоны не представляли особой опасности для хорошо прокачанного игрока, однако они шли сплошным потоком. Настырно, исступленно, не обращая внимания на раны и на пролом через все препятствия. Через расщелину они быстро перебросили этакий живой мост, хватаясь друг за друга. Особо резвые особи попросту перепрыгивали через нее с разбегу, часть стаи и вовсе обогнула ее с обеих сторон, она была всего с полсотни метров в длину. Я нащупал на ните пути зерно янтарного единорога и сжал его, мысленно взывая к диване. — Что-то не так. Осечка. Зерно изменилось, потускнело, покрылось сеткой мелких трещинок. Я попробовал призыв снова. Но снова никакого эффекта. Чувствовался отклик самого зерна. Внутри него словно что-то толкнулось и запульсировало. Кажется, даже протянулась куда-то вдаль невидимая тонкая будто паутинка Нитьцы. Отследить ее не получилось. Обстановка, мягко говоря, не способствовала. Хреново. Я, если честно, здорово рассчитывал на своего скакуна. «Иначе 10 раз бы подумал перед тем, как бросаться в бой против бесчисленной стаи демонов. Придется как-то уходить на своих двоих». Я рванул в сторону возвышающегося неподалеку острова древнего аланского сооружения, больше всего похожего на торчащие из-под земли ржавые ребра. Возможно, это были опорные балки небольшого дугообразного моста или шпангоуты какого-нибудь здоровенного транспортного средства. В самой высокой точке метр три 4 не больше. Недостаточно, чтобы совсем уж обезопасить себя от демонов. Прыгают они, будь здоров, но ну, хоть какое-то убежище. В голосовом чате было тихо, и я не представлял, что там сейчас творится позади меня. Может, мои коллеги отступили, может, перегруппировываются, а может, перессорились друг с другом на тему того, помогать мне или нет. Вот совсем не удивлюсь. Эрик как-то с первых минут на меня взъелся. Зачем Стелла вообще разболтала, что я был связан с Мавериком? На бегу выстрелив серебряным жалом в балку, я взлетел вверх подброшенный стремительно съеживающимся тросом, вскарабкался на вершину дуги и обернулся. Большая часть демонов по инерции проскочила дальше, подо мной будто живая волна прокатилась. Демоны сбились в такую тесную кучу, что сверху с трудом можно было разглядеть землю в просветах между ними. Однако упускать меня они все же не собирались. Вокруг руин быстро образовалась отколовшаяся от основной части группа, явно вознамерившаяся добраться до меня во что бы то ни стало. Тут же выяснилось, что лапы этих тварей имеют противопоставленные пальцы, а когти их так крепки, что ими запросто можно цепляться за ржавый металл. Я встал поустойчивее и приготовился отбивать посохом карабкающихся ко мне клыкастых чудовищ. Старался держаться отстраненно, но это становилось все сложнее. Постепенно нарастало ощущение тревоги, грозившей перерасти в панику. Будто заперт в герметичной комнате, быстро заполняющейся водой. Демонов вокруг было так много, что казалось, будто их мчащаяся на меррах стая растянулась от горизонта до горизонта. Вот уж точно, саранча. И вдруг эта живая лавина взорвалась многоголосым воплем. Строй демонов сбился, будто напоровшись на препятствие. Фиолетовая вспышка, растянувшаяся в размашистую полосу, «Будто кто-то хлестнул параллельно земле, светящейся плетью. И там, где прошлась эта полоса, земля моментально стала влажной и черной от крови. Десятка два-три демонов рухнули на землю, будто перерезанные лазером. Некоторые с перерубленными лапами, некоторые и вовсе рассеченные повдоль, будто кто-то решил показать строение этих существ в разрезе. Эрик». Я прозевал момент, когда он выскочил на поле боя, но сейчас его уже невозможно было не заметить. Его жутковатого вида изогнутый клинок казался великоватым для человека, однако он легко управлялся с ним даже одной рукой. Причем во время удара с кромки лезвия срывалась невидимая волна, которая резала противников на расстоянии в несколько метров. Эрик каждым взмахом буквально выкашивал сразу по десятку противников. Демоны пёрли тесной толпой, так что удары его производили в их рядах просто чудовищные разрушения. Несколько взмахов, и Эрик вдруг исчез. Мгновение спустя, появившись в другом месте, снова в самой гуще противников, крутанулся на месте, и во все стороны от него с визгом и ревом полетели изувеченные демоны — Снова блинк на несколько метров и снова удар. Потоки цы, высвобождаемые из убитых чудищ, завихряясь, устремлялись к победителю. Искатель аж светился от поглощаемой силы. За считанные секунды в живой лавине саранчи образовалась здоровенная проплешина. Мало того, она начала быстро расползаться — Демоны, обычно прущие напролом, вдруг замедлили свой бег и начали отступать, обходя Эрика стороной. Все же, видно, они не совсем лишены инстинкта самосохранения. Или же тот, кто управляет ими, не оставил без внимания столь тяжелые потери. Рядом с Эриком появились остальные. Макс лупил с двух рук с густками пламени, Стелла стреляла из лука ослепительно яркими стрелами, Вульф опутал всех троих сложной вязью каких-то бафов, но расслабляться было рано. Мы отогнали демонов с этого участка, часть их отступила, но вторая половина обошла нас по широкой дуге и уже вплотную приблизилась к Мерраху. Там вовсю шел бой между первой волной тварей и защитниками поселка, засевшими за наспех сооруженными баррикадами перед входом в кратер. «Быстрее! К поселку! Ударим с тыла!» — скомандовала Стелла, когда я спустился и присоединился к отряду. Мы побежали, на ходу отбиваясь от осмелевших демонов, то и дело пытающихся атаковать нас с флангов. Эрик бежал впереди. С его запредельным уровнем ловкости нам сложно было тягаться. Он явно мог бы оторваться еще больше, но осознанно притормаживал, чтобы прикрывать нас. От него твари по-прежнему старались держаться подальше, не подставляясь под удары его серпа. А вот нам забот хватало. Макс без остановки разбрасывал фаерболы разного калибра. Я по откату швырял в демонов чекрам и щедро разбрасывался серебряными иглами. Стелла прямо на бегу жгла своими светящимися стрелами. «Ага! Получайте, гады!» — раззадорившись, орал Макс. «Он и так-то выглядел беспокойным» вечно взъерошенным, а в пылу сражения у него и вовсе волосы дыбом встали, запачканное какой-то сажей лицо перекосило от гнева, глаза так и сверкали. «А ты еще говорила, что будет опасно!» — обернулся он к Стелле. «Да мы их сейчас всех тут обратно в бездну отправим!» «Что ж, я недооценила мощь Эрика», — признала админша. Будто, иллюстрируя ее слова, искатель на бегу взмахнул серпом, и еще добрых два десятка демонов покатились по земле, конвульсивно дергая обрубками конечностей. «Какое-то совершенно читерское оружие! Где он его откопал-то?» «Смотрите, они отступают!» — выкрикнул Вульф. Демоны, кажется, и правда дрогнули. Часть их стаи успела завязнуть в бою у границ мираха. Но остальные начали поворачивать назад, рассеиваться, разбегаться, стараясь при этом не попадать к нам под удар. Вокруг нас и вовсе образовалась пустая проплешина. «Боятся сволочи!» — торжествующе расхохотался Макс. «Это хорошо!» «Вон там! Правее!» — выкрикнул Эрик. «Какой-то крупный!» Возле самого входа в мирах разразилась потасовка. Сложно было что-то разобрать из-за клубов пыли, но, кажется, там орудовало куда более крупное существо, чем рядовые демоны. Оно металось со стороны в сторону, мощными ударами отбрасывая здоровенные валуны и сколоченные из заостренных бревен укрепления, похожие на противотанковые ежи. Защитники поселка обступили его неровным кольцом, но нападать не решались. Эрик блинканулся вперед, потом рванул бегом так, что только пятки сверкали, я врубил два всплеска подряд, но и то с трудом догонял его. Демонов по пути попадалось все меньше, а редкие шальные особи шарахались от нас, как от огня, так что крупное чудовище впереди было единственной достойной целью. До меня донесся испуганный вопль, и я увидел, как один из ополченцев Мираха. Человек в типичной для непися-гвардейца броне, вооруженный алибардой, отлетел далеко в сторону подуге, угодив под удар зверя. Обзор мне заслоняла спина Эрика, но я, наконец, обогнал его и смог разглядеть драку поближе. Зверь, внесший такой раздрай на переднем крае укреплений, оказался четвероногим, по размерам превосходил демоническую саранчу в несколько раз — Вот он протаранил еще одного сунувшегося к нему воина мощным ударом головы, подбрасывая его в воздух. Протяжно заржал, замотав мощной гривастой шеей. Окружавшие его войны отпрянули, расступились, в пыльной завесе тоже образовалась прореха, так что я, наконец, разглядел чудовище и заорал в голос «Стой! Не трогай его!» Эрик в очередной раз телепортировался вперед, сокращая расстояние до цели. На бегу замахнулся своим чудовищным клинком. «Разойдитесь!» — рявкнул он. «Да стой, мать твою!» — завопил я ему вслед. То ли он меня не слышал, то ли просто делал вид, но пер дальше, даже не оглянувшись. «Вот ведь упрямый, как баран!» Я отчаянно рванулся вперед, снова подстегнув себя всплеском и набегу, заряжая хлещущую ветвь. Все решали какие-то секунды. Ударил сразу, как только позволила дистанция. К тому моменту мы с Эриком оба уже подбежали почти вплотную к зверю. Неписи Мираха в испуге прыснули в стороны. Эрик уже замахнулся для удара, когда я рубанул его посохом параллельно земле, высвобождая накопившийся за эти несколько мгновений бонус к силе удара. Хлещущая ветвь сработала на славу. Противника снесло в сторону, будто отброшенный с дороги камень, впрочем, не причинив особого вреда. С грохотом прокатившись по пыльной земле, Эрик тут же вскочил на ноги, сверкая глазами от гнева. «Какого хрена?» прорычал он. На этот раз уже я его не слушал. Я подбежал к беснующемуся зверю и выкрикнул «Каркадан!». Единорога с трудом можно было узнать в этом израненном, обезумевшем от боли и слепой ярости звере. Когда-то шикарная, лоснящаяся на солнце медно-рыжая шкура потемнела от крови из многочисленных свежих ран. Длинная грива спуталась, Даже на мощном изогнутом роге виднелось несколько глубоких зазубрин. Кажется, он все-таки отозвался на зов, но появился в самой гуще демонов, и его здорово потрепали. А теперь еще и защитники Мерраха пытались завершить начатое. Хотя их сложно в этом винить. Здоровяк изрядно порушил им баррикады, да и самих неписей успел потрепать. Увидев перед собой очередную преграду в моем лице, Он рванулся вперед, опуская голову для удара. «Это я!» — выкрикнул я, поспешно убирая посох в слот быстрого доступа и выставляя перед собой пустые ладони. «Ага, как же! Я едва успел уйти из-под удара. Кажется, сработало зерно морской саламандры. Страшный рог проскользнул в считанных сантиметрах от меня. Сам же зверь успел таки шоркнуть меня боком, так что я отлетел в сторону». Сгруппировался, быстро вскочил на ноги, но только за тем, чтобы снова увидеть несущегося прямо на меня огромного зверя. Прыжок в сторону, перекат, снова вскакиваю. «Да разойдитесь вы!» — ору на путающихся под ногами неписей. Двое копейщиков свирепого вида, явно из банд, снова сунулись в драку, пытаясь атаковать единорога с фланга. «Чего вы возитесь? Убейте чудовище!» Срываясь на виск, заорал кто-то из-за укрытий. «Пошел на!» Немудрствуя огрызнулся я и снова сиганул в сторону, с трудом уворачиваясь от очередной атаки. Нервы были на пределе. Тело же больше подчинялось рефлексам, чем осознанным командам. Наверное, примерно так же чувствуют себя Матадоры на кариде. «Разойдись!» — раздался зычный голос Вульфа. «Оставьте его!» — тоже знакомый голос. «Ана-ана?» Кстати, их умения сейчас бы очень пригодились, и уж они-то понимают, что перед ними не демон, а священный зверь, хотя, признаться, сейчас Каркадон был пострашнее многих тварей бездны. Вокруг единорога, материализуясь из воздуха, вдруг возникло несколько вычурных светящихся столбов. «Тотемы Вульфа!» Я прямо-таки кожей почувствовал целительную энергию, расходящуюся от них. Коротким жестом вызвал свой менгир и врубил пульсацию земли, внося и свою скромную лепту. Отвлекся буквально на мгновение, и это едва меня не погубило. Единорог, выпучив налившиеся кровью глаза, рванул вперед в очередной атаке, безошибочно целя мне прямо в грудь. В этот раз я решил не уворачиваться а попытаться удержать его с помощью укоренения. Кожа моя мгновенно задубела, став твердой, как дерево. Из земли стремительно полезли гибкие цепкие лозы, быстро опутавшие ноги каркадона и карабкающиеся все выше, будто хотели оплести его полностью. Я едва успел перехватить рог, упершийся мне в грудину, и напрягся, пытаясь ослабить натиск зверя. «Ох, и зря я это затеял!» Тернии трещали и лопались под безудержным натиском зверя, и я с ужасом почувствовал, как ладони скользят по рогу, пропуская его вперед сантиметр за сантиметром. Единорог прямо давил дальше, и даже укрепленная укоренением плоть не выдерживала. Острие рога продавило мне живот и вонзилось в нижнюю часть грудины, явственно скрипнув по ребрам. Сам же я медленно, но верно отрывался от земли, вот уже стою буквально на кончиках пальцев. «Кар-ка-дан!» отчаянно прохрипел я. «Да нет, бесполезно». «Сейчас время действия умения закончится, и он просто проткнет меня рогом насквозь, как бабочку-булавкой». Повинуясь озарившей меня идеи, я зашарил левой рукой по нити пути, нащупывая нужное зерно, снова сжал его, мысленно взывая к единорогу. «Сработало!» Каркадан, фыркнув, вдруг отступил, косясь на меня. Глаза у него все еще были шальные — но, кажется, в них появился проблеск понимания. Я не смог дальше держать укоренение, умение сбросилось, и я рухнул на колени, хватаясь за рану на животе. Она оказалась куда глубже и обширнее, чем я ожидал. Кровь так и хлынула из нее, струясь между пальцами. — Каркадон, это же я! Ну ты чего? — укоризненно прошептал я. Кровь застучала в висках, Глаза начало застилать красной пеленой, но, к счастью, вокруг было столько лечащих тотемов, что это состояние быстро отступило. Раны янтарного единорога тоже затягивались буквально на глазах. Зверь быстро успокаивался и, кажется, наконец осознал, где он. Сделав пару шагов, подходя ко мне вплотную и фыркнув, виновато склонил голову, тычась в меня мордой. Я все еще, морщись от боли, ухватился за его гриву и поднялся. Погладил зверя по вздымающимся от тяжелого дыхания бокам, и он отозвался тихим жалобным ржанием, совсем на него не похожим. Снова потерся об меня мордой. Еле сдерживая слезы, я обхватил руками его мощную шею, зарылся лицом в густую терпко пахнущую гриву. «Ну ладно, ладно». Все уже хорошо. И я тоже соскучился, старина.